Линнод вздрогнула. Я бы не смогла выйти замуж не по любви, твердо заявила она. Он мягко и чуть насмешливо улыбнулся. Линнод поняла, что эта насмешка относилась только к нему самому. Я думал так же, когда был молод и обожал англосаксонскую мораль. «Сейчас я считаю, что наша мораль гораздо лучше. Не следует ждать чего-то романтического. В брак вступают с открытыми глазами, и хороший адвокат должен прежде всего составить брачный контракт. Таким образом, не останется места для ошибок». Он посмотрел на часы. Так как вы задержали меня на целые полчаса, рассуждая о всякой ерунде, мне придется работать гораздо дольше, чтобы компенсировать потерянное время. Я надеюсь, что теперь вас замучит совесть. Линад долго сидела на темнеющей террасе после того, как он покинул ее. Совесть действительно была неспокойна но совсем по другим причинам. Он, конечно, не мог догадаться, по каким. Ей было неприятно, что она уже составила о нем мнение еще до того, как они встретились. И хотя она продолжала предвзято судить о нем и дальше, у нее уже накопились собственные наблюдения и сложилось свое, иное мнение». Она обязана была доверять собственным глазам и ушам. Да, он не был святым, но он таким и не притворялся. Однако не был он и воплощением дьявола. Она представляла его жестокосердным искателем наслаждений. А он оказался многоработающим человеком, обладавшим развитым чувством долга по отношению к семье. Его единственное прегрешение состояло в том, что он женился на женщине, с которой у него полностью отсутствовала совместимость. Разве кто-то вправе был назвать это преступлением? Правда, он старался получать от жизни удовольствие, причем делал это с такой же ненасытностью, с какой занимался работой. Нельзя отрицать, что он, как все итальянцы, был гурманом по отношению к женщинам. Но было ли правдой, что он плохо относился к своей жене и изменял ей? Лина трезво заключила, что, скорее всего, никогда не будет точно знать это. Но она все больше сомневалась в истинности подобного утверждения. Сколько в рассказах Джоанны было лжи! Сколько ее утверждений можно было объяснить просто истерией, и сколько ее собственной вины было в том, что их брат не сложился. Вины, которые она, конечно, никогда не признала бы. Линнет не могла отрицать, что Макс физически привлекал ее с самого начала, еще тогда, когда она была уверена в его вероломстве. Это влечение к нему было стихийным, его нельзя было объяснить никакими разумными доводами. Сейчас она чувствовала к нему любовь, которая зародилась помимо ее воли, пока не сразила ее, как удар молнии после того приема. Чувство зрело и росло потихоньку и незаметно, по мере того, как она узнавала его все лучше и лучше. Она постигала его достоинства и недостатки, присущие любому человеческому существу. Могла ли она влюбиться в него такого, каким она его представляла прежде? У нее было маловато опыта в подобных вещах, но ее никак нельзя было назвать глупенькой. Это все пустые рассуждения, устала подумала она, вставая и тихо закрывает двери террасы за собой. Она любила его. Но для него ничего не значило. Он снова женится. На этот раз без всякой романтики и трезво оценив обстановку. У Кэсси появятся братики и сестрички, с которыми она будет играть на пляже. Кафаварита оживет, там будут проходить приемы и празднества. Все будет прекрасно организовано элегантной и красивой хозяйкой. Дина снова заживет собственной жизнью, выйдет замуж за своего швейцарского банкира. Все будут очень счастливы. — А я? — печально подумала она. — ну она попала к ним просто по ошибке, скажем так. Она не должна принимать участие в этой мизансцене. Дверца клетки отворилась, и запоры уже давно были только иллюзией. Птичка свободна и может улететь. Но, к сожалению, у нее сильно обгорели крылья. Сентябрь в Италии прекрасен. Дома Линна тоже обожала это время. Может быть, потому, что ее день рождения приходился на последнюю неделю месяца. Ей нравились туманные утра и легкие мазки золота и меди в листве, которые очень скоро начнет опадать. Здесь небеса были чистыми и синими, а днем было еще очень жарко. Но жара постепенно становилась все более мягкой и не так действовала на нервы. Когда стало прокладнее, они возвратились в кафавориту. Она нашла, что хотя в Венеции еще было множество туристов, некоторая напряженность оставила атмосферу города. Он стал очень приятным и комфортабельным, и по нему хорошо было бродить. За несколько дней до ее дня рождения Линнет получила пакет из дома. После этого произошла целая цепь событий, которые иначе бы никогда не случились, потому что она не собиралась говорить о своем дне рождения. Но Кэсси была с ней, когда прибыла посылка. Она даже завизжала от предвкушения и потребовала, чтобы Линнет тут же вскрыла пакет. Ее родители прислали ей великолепно изданную книгу со многими иллюстрациями, о жизни и творческой карьере великих оперных певцов. Кэсси с удовольствием пролистала книгу, восхищаясь великолепными костюмами и прекрасными декорациями. «Похоже на карнавальную неделю в Венеции», — заявила она. «Ты тоже занималась этим, Линнет, прежде чем приехала и стала жить с нами?» «Нет, моя девочка». «Здесь показаны великие артисты, знаменитые звезды», — объяснила Линет. «Но, возможно, когда-нибудь я тоже стану знаменитой». Кэсси была в шоке. «Но тогда тебе придется уехать от нас. Я не хочу, чтобы ты уезжала». «Милая, но я же не могу вечно жить у вас», — нежно ответила она девочке. Кэсси ее очень растрогала. «Почему нет?» Кэсси воинственно задрала вверх подбородок. На мгновение она стала выглядеть совсем как Джоанна, особенно когда та старалась добиться своего. У Лины дрогнуло сердце. «Папа не будет возражать, я знаю. Мы попросим его». Лина подумала, что папа, конечно, будет против. Она была в ужасе ей следовало что-то предпринять, чтобы отговорить Кэсси от каких-то разговоров с отцом на эту тему. Она не могла объяснить этой маленькой, упрямой и любящей девочке, что когда-нибудь у нее будет новая мама, которая станет заботиться о ней, и этот день может настать довольно скоро. Поэтому она сказала, «Мне кажется, что нам не следует этого делать, Кэсси. Твой папа знает, что когда-нибудь я вернусь к моей музыке, и он обязательно возьмет тебя с собой, чтобы ты послушала, как я пою». Кэсси радостно захлопала в ладоши. Ее отвлекла эта перспектива. Но ее зоркие глаза увидели поздравительную открытку, наполовину спрятанную под упаковочной бумагой после того, как они развернули книгу. «О, Линнет, это же твой день рождения!» — воскликнула она. «У тебя сегодня день рождения?» «Нет, он будет в субботу», — призналась Линнет. «Мои мама и папа хотели, чтобы я получила книгу вовремя. Но, Кэсси, в 22 года уже не так ждешь своего дня рождения». Я имею в виду, что не надеваешь смешные бумажные колпачки и не получаешь так много подарков, тортов и прочее. Кэсси слушала ее с удивленным выражением лица, как будто она никогда не слышала о таких вещах. Линад с ужасом начала понимать, что ребенку никогда не справляли веселый день рождения. «Как ты проводишь свой день рождения?» — спросила она девочку. Кэсси некоторое время подумала. «Папа берет меня с собой, и мы идем пить чай куда-нибудь в шикарное место», — начала была она. Но в это время вошла Дина, и Кэсси забыла, что собиралась рассказать. «Тетя Дина! Тетя Дина у Линнет в субботу день рождения!» — важно, — объявила она. Дина улыбнулась и перевела взгляд с взволнованного ребенка на Линнет. — Вот как? — Мне кажется, что ты никому не хотела говорить об этом, Линнет, не так ли? Проницательно осведомилась она. — Нехорошо, Линнет. Мы должны отметить это. Я скажу, чтобы Алда приготовил праздничный обед. Лена вздохнула и сказала, «Нет, я не хочу, чтобы у вас возникали какие-то хлопоты». Но увидев решительное выражение лица Дины, она поняла, что ее доводы не подействовали. Внезапно она решила, как это можно сделать. «Нет, этого делать не следует. Давайте отпразднуем одни мы. У нас будет жилет, торт, бананы, всякие смешные плакаты и бумажные шляпы и многое другое. Мы будем играть в разные игры, и у каждого из нас будет свой отдельный подарок». «Мы сможем обменяться подарками?» — спросила Кэсси. «Конечно!» — торжественно пообещала ей Лина. Кэсси радостно запрыгала. «Папа тоже должен прийти», — заявила она. Лена тут же начала сомневаться в мудрости своего решения, принятого так спонтанно. «Но я не знаю, Кэсси, он может быть слишком занят и слишком взрослый, чтобы так проводить время». «Ты и тетя Дина тоже слишком взрослые. А почему он не подходит нам?» В вопросе Кэсси была определенная логика. Ей трудно было возразить. И она пригласила отца в ту же минуту, как только увидела его во время ленча в тот же день. Макс посмотрел на Линна поверх головы своей дочери. Его рот искривила ленивая ухмылка. «Это ваша идея?» э, «В некотором роде, да». Она не могла обвинить его в том, что он лишал свое собственное дитя, того удовольствия, которое получали, как она считала, все дети. О чем думала Джоанна? Неужели у них в Вернхолле не проводились детские праздники? Но Кэсси сказала, «Папа идет со мной пить чай». Она не упомянула мать, не добавила, что они ходили в ресторан втроем. Какой же матерью была Джоанна? Линнет оборвала свою мысль. Ее удивила злоба, которую она испытала к подруге. Часто ли доводилось Кэсси видеться с ней? «Мне кажется», — произнес Макс. В его глазах все еще сохранилась усмешка. «Вам следует поговорить с Алдо. Он, может быть, не знает, как готовить бананы в заварном креме». «Я смогу все это приготовить сама. Мне не хотелось бы доставлять никому лишних хлопот», — быстро проговорила Линнет. «Линнет, я плачу своим слугам за их работу. В их лексиконе отсутствует выражение «доставлять хлопоты», — раздельно произнес он таким тоном, что она почувствовала себя на месте Кэсси. Им потребуется некоторое объяснение и небольшая помощь, вот и все. Я уверен, что они прекрасно справятся с поставленной перед ними задачей. Энтузиазм Кэсси пути назад уже не оставлял. Поэтому Линнет пришлось заниматься всеми приготовлениями к празднику, которые она так внезапно затеяла. Она обошла много улиц в Венеции в поисках креповой бумаги, чтобы изготовить шляпы и плакаты, и обшарила все небольшие лавочки Нарива Дели Чаавони, чтобы отыскать всякие сюрпризы для подарочков. Как и сказал Макс, все слуги, увлеченные добросовестно, начали готовиться к празднику, как будто понимали, что Линнад все это придумала для Кэсси, а не для себя. Она чувствовала тепло, исходившее от каждого из них, И испытывала прекрасное ощущение, что не только занимается с Кесси, но является членом большой семьи, где все приобщены к общей цели. Сеньора Марчетти и горничные, хихикая от почти детского предвкушения радости, помогли Линнет украсить столовую. Они увешали ее гирляндами воздушных шариков, бантов и скреповой бумаги. Стол просто прогибался от огромного количества булочек, желе, бисквитов, крохотных сэндвичей и сосисок с воткнутыми в них зубочистками. Подле каждой тарелки лежала шляпа и небольшой подарок, завернутый в красивую бумагу. Дина внезапно исчезла. Линат не знала, куда. Но к семи часам время было назначено так, чтобы не было слишком поздно для Кэсси. Все было в полном порядке. Прекрасно, воскликнула она, довольная тем, как все получилось. Просто чудо. Сеньора Марчетти была полностью с ней согласна. Счастливая улыбка появилась у нее на лице. Они все снова начали хихикать. Как раз в это время вошел Макс. Ленат выпрямилась и постаралась принять серьезный вид, но от возбуждения у нее горели щеки. Она, как всегда, сомневалась, сможет ли он воспринимать ее серьезно. А почему он должен это делать? Он согласился с этим праздником, чтобы доставить удовольствие Кэсси. Она влетела в комнату впереди него, прижимая к себе пакет величиной с нее саму. «Это для тебя!» — заявила она, протягивая пакет Линнет. Ну что ж вы стоите? Открывайте ваш подарок!» — скомандовал Макс. Она никак не могла решить. То ли он подсмеивался над ней, то ли снисходил к ее слабостям, Он выглядел просто чудесно в своем неофициальном, но прекрасно сшитом бежевом костюме. Этот цвет подчеркивал его загар, черные, как ночь, волосы и совершенно неожиданную синеву его глаз. Лина быстро отвернулась, иначе он смог бы все прочесть в ее глазах. Она опустилась на колени, пытаясь быстро освободить подарок от ленты бумаги. Она надеялась, что эта суета поможет замаскировать ее истинные чувства. Но у нее вырвался возглас восторга, когда она, наконец, избавилась от упаковки, и перед ней предстал большой паддингтонский мишка, наряженный в полном соответствии с его описанием в книге, которую она читала Кэсси. Кэсси была без ума от Падинктона и всех его проделок. «Правда он красивый? Тебе он нравится?» «Он прекрасен», — заверила ее Линнад. «Каждую ночь я буду сажать его к себе на кровать». Она была так растрогана, что неожиданно посмотрела на Макса. Линнет была просто поражена тем, что она прочла в его глазах. Все они были нарядно одеты. Кэсси потребовала этого. Сегодня был праздник. Линад надела светло-кремовый наряд. На груди была драпировка. Она открывала ее горло и мягко обрисовывала грудь. Пышная юбка дополняла наряд. После того приема Линад вдруг чувством вины обнаружила, что ей нравятся красивые наряды. Она тратила большую часть своих достаточно высоких заработков в модных магазинах Венеции. Материал платья был очень легкий, он как бы ласкал кожу. Ее волосы, ставшие еще светлее после долгого пребывания на солнце, она скрепила золотыми заколками за ушами. Они каскадом падали на плечи. Она не знала, что предвкушение праздника... Придала особый блеск ее серым глазам. Ее кожа золотилась, как свежий мед. На лице мужчины, стоявшего рядом с ней, она уловила откровенное желание. Его взгляд поведал ей, что она прекрасна. Линад проглотила комок в горле. Она была не в состоянии справиться с нахлынувшими на нее эмоциями и быстро наклонилась, чтобы собрать бумагу. «Счастливчик, старина Падингтон. Лукаво прошептал он ей прямо в ухо. Затем он сказал громко, чтобы все могли слышать. «Линнет, его было не так легко найти. К счастью, у меня имеются кое-какие связи». Сама мысль о том, как Макс Дианжели сидит в своем офисе, и обзванивает своих сотрудников, чтобы отыскать огромного паддингтонского медведя, заставила Линнет расхохотаться и спасла ее от того, чтобы продемонстрировать свои эмоции. Именно в этот момент стало ясно, почему отсутствовала Дина. Она вошла в комнату. За ней следовал Алдо с огромным пирогом, на котором по-английски и по-итальянски было написано «С днем рождения, Линнет!» и были укреплены двадцать две свечки. Для Линнет это было полным сюрпризом. Неожиданно на глазах у нее показались слезы. Она заморгала и воскликнула «Боже, это уж слишком!» Она схватила бумажную салфетку и быстро вытерла слезы. Все засмеялись, а она просто не могла заставить себя взглянуть на Макса. «Предполагается, что это веселый праздник», — услышала она его слова. «Если вы думаете, что я собираюсь пить за ваше здоровье эту апельсиновую шипучку, вы сильно ошибаетесь, молодая леди». Он хлопнул в ладоши и вошел Джанни с подносами, заполненными бокалами и бутылками превосходного шампанского. Хлопнули пробки, и все, включая слуг, подняли бокалы. Даже Кэсси налили чуть-чуть, дали в бокал апельсиновым напитком. Макс протянул ей бокал, и ей пришлось посмотреть ему в глаза, когда она брала шампанское. Он слегка улыбался, одобрительное выражение его лица сменилось серьезным. За вас, певчая птичка, тихо сказал он. Пусть вам надолго запомнится ваш день рождения в Венеции! Как будто она могла бы забыть его, подумала Линнет, ее обуревали чувства счастья и грусти. Этот день навсегда останется в ее памяти. Единственный праздник, который она провела с любимым мужчиной. Она закусила губу, зная, что должна выглядеть очень счастливой и ни в коем случае не выдать свою грусть. — Спасибо. — Спасибо всем вам! — промолвила она и улыбнулась. — Грация! Мольто грация! Но на этом праздник не закончился. Она получила небольшие подарки от каждого из слуг. Дина подарила ей прелестную статуэтку птицы в полете, великолепное произведение мастеров стеклодувов. Зажгли свечки на пироге, и она должна была задуть их. Когда огоньки замерцали и потухли, и дым спиралями начал подниматься вверх. Макс достал из кармана небольшую бархатную коробочку, которую он протянул, пораженный Линнет. Но вы не должны этого делать. Я уже получила моего падинктона, и потом птичка, которую. заикалась она. Это подарки от Косима и Дины. Я дарю отдельный подарок, настаивал он. Откройте коробочку. И, пожалуйста, перестаньте спорить, Линнат, так себя не ведут. Он отчитал ее нежно, но весьма твердо. Дрожащими руками она открыла бархатную коробочку. На белом шелке лежала нитка великолепного молочного цвета жемчуга. Он был прекрасен и, конечно, никакой не культивированный, а самый настоящий. Она громко воскликнула. «Я не могу!» «Не глупите! Это подарок на день рождения!» «Вот и все!» Спокойно заметил он. И, взяв жемчуг из футляра, быстро застегнул нитку у нее на шее. Его пальцы коснулись ямочки на шее, когда он приподнял ей волосы, чтобы застегнуть блестящую бриллиантовую застежку. Линнет почувствовала, что все ее тело обдала волна невыносимого жара, потом ее бросила в дрожь. Она уже раньше испытывала подобное ощущение. Линнет хотела его, чтобы его руки обнимали ее, чтобы его тело прижималось к ней, чтобы он целовал ее так, как давным-давно в кабинете. Если он поцелует ее еще раз, Она не сможет не ответить ему. Она захочет, чтобы последовало продолжение. Когда он отошел от нее, она качнулась ему вслед, так как ей не хотелось, чтобы он покидал ее. Линнет постаралась прийти в себя. Сейчас был праздник. Присутствовали другие люди и маленький ребенок. Она должна перестать безумствовать. «Это великолепное ожерелье, Макс», — сказала она. «Вам не следовало покупать его для меня. Но вы сделали это, и я благодарю вас. Я покупаю, что хочу, для того, кому хочу сделать приятное». Он равнодушно пожал плечами. «Вы не разрешили мне заплатить за платье для приема? Вам пришлось его купить». И было глупо с вашей стороны отказаться принять деньги. Линнет отвернулась. Ей вдруг стало не по себе. Она была рада, что он говорил так тихо, что его больше никто не слышал. Этот жемчуг не был подарком. Это была плата. Вот и все. Он нашел способ заплатить ей, Несмотря на ее отказ, он компенсировал ее затраты на платье. Для него деньги ничего не значили. Он спокойно мог себе позволить такую ни к чему не обязывающую щедрость. Для него было важно контролировать ситуацию и доказывать это. Делать то, что он желал. Не имело никакого значения, есть ли нужды и желания людей, не соответствовали его потребности главенствовать всегда и везде. В течение почти часа Линнет ела желе и сэндвичи, разрезала праздничный пирог, принимала участие в разных играх. Она старалась не нарушать праздничную атмосферу, которая пришлась так по вкусу всем остальным в доме. Но ощущение радости, которым она была переполнена раньше, покинуло ее. У нее осталось ощущение, что это всего лишь маскарад. Когда, наконец, все закончилось, слуги принялись за уборку. Довольная Кэсси пошла спать, и Дина направилась к себе в комнату, заявив, что умирает от усталости. Лина несколько поникла. Не столько от утомления, сколько от того, что устала притворяться. Я думаю, что мне пора идти в свою комнату, Макс, спокойно сказала она ему. Он загородил ей дорогу, когда она направлялась к двери. Еще не пора, загадочно заявил он. День рождения еще продолжается, и вообще еще слишком рано чтобы идти спать. Пошли. Но Макс... Она вздохнула. У нее было только одно желание как можно скорее уйти, остаться одной с грустной мыслью о разочаровании. Он крепко взял ее за руку и повел все еще сопротивляющуюся через столовую и холл к парадному входу в палац. У нее не оставалось сил, чтобы протестовать более энергично. У двери стоял Джанни и с заговорщическим выражением лица отворил дверь.